Шокированные придворные уговаривали короля и нового великого магистра Семилисника издать специальный закон, запрещающий гражданам разгуливать по улицам в головных уборах, пародирующих королевскую шляпу. Те, как я понимаю, наотрез отказывались заниматься подобной ерундой. газета обо всём этом увлечённо писали и заодно упоминали о наших с ребятами трудах. Надо же объяснить читателям, из-за кого столько шума. Благодаря им у нас появились постоянные зрители. Настоящие поклонники, как у оперных певцов. Не поверишь, но даже подарки несли, словно и правда пришли не на стройку, а на концерт. Подарки упоминаются не случайно. Дело в том, что оперные певцы в Соединённом Королевстве выступают не в театрах, которых тут нет, а дают, условно говоря, домашние концерты. Так могут поступать только очень известные исполнители, уже сделавшие блестящую карьеру. Они сами соответствующим образом оборудуют свои дома, оплачивают услуги музыкантов, других певцов и танцоров, сценографов и костюмеров. Сами же рассылают приглашения любителям оперы, членам почетного списка богатейших граждан и важным государственным лицам. Получить подобное приглашение не только приятно, но и почетно. Отказываться от него считается приличным лишь в самом крайнем случае. например, находясь при смерти или на другом континенте. По сложившейся традиции, все приглашенные приходят с так называемыми подарками. Обычно певцам дарят драгоценности, старинные талисманы, дорогие заморские пряности и другие редкости. Иногда деньги, которые считаются практичным, но недостаточно элегантным приношением. Никаких специальных правил, оговаривающих ценность подарка, не существует. Однако, общеизвестно, что экономичные меломаны быстро перестают получать приглашения на спектакли, и им бывает крайне сложно восстановить свою репутацию и снова попасть в списки желательных гостей. Но важно не это, а то, что некоторые зрители из любопытства задавали разные практические вопросы, а потом становились нашими клиентами или советовали знакомым и правильно делали.